Глава 6. Инструмент Богобан. Жить будет проще. Цель главы: изучить теоретический материал о Богобане вместе с примером его применения и понять, как на практике использовать этот инструмент для личного развития и реализации вашего проекта. О чём пойдёт речь в этой главе? Первое. Что такое Богобан? Богобан это проективная методика, построенная на сочетании теории метамодерна, нескольких научных дисциплин и концепций психологии, психосемантики, практической философии и экзистенциального подхода, а также правил игры в Го. Второе. Богобан эффект превосходит все ожидания. Эта модель с одной стороны простая, а с другой помогает решать сложнейшие жизненные задачи. Вместе с тем за простотой Богобана скрывается большая когнитивная сложность. Подключается колоссальный объём нейронных связей, который лежит за каждым шагом в процессах работы с этой моделью. 2.1. Сенсорный тест перед работой с Богобаном. Вся наша работа заключается в том, чтобы перевести бессознательное в сознательное. Третье. Основные принципы работы с богобаном. Богобан позволяет не только произвести диагностику состояния проекта в настоящий момент, он даёт возможность исправить положение вещей, если что-то не устраивает, через визуально-кинестетическое моделирование. Четвёртое. Способы работы с инструментом. Существует много техник и возможностей с точки зрения профессионального применения Богобана. Пятое. Как работать с Богобаном? Работа с Богобаном проста и происходит в четыре основных шага. Шестое. Практическое применение Богобана на примере вашего проекта. Рассматривается на примере работы с базовым экраном этапы развития. 7. Рекомендации по дальнейшей работе с книгой и практическому применению инструмента Богобан. 1. Что такое Богобан? Метамодерн это один из четырёх квадрантов большого квадрата реальности. Каждый квадрант этого квадрата Набор смыслов, парадигм, по которым живёт человечество. Богобан это экран метамодерна, магнитная доска по 8 клеток вертикально и горизонтально, разделённая на четыре сектора, квадранта. Работа с такой плоскостью позволяет мыслить планиметрически, решая задачи в разных парадигмах. Богобан Доска для размышлений и индивидуального развития. Если вы применяете её для себя, если же для другого человека, то Гобобан становится коучинговым инструментом. Это инструмент наставничества, четвёртый квадрант, который автоматически включает в себя всё. Слово Гобан означает доска для игры в Го. В Китае, Японии, Корее Множество людей играют в го. В Японии невозможно стать топ-менеджером, если не являешься игроком в го высокого ранга. Го достаточно простая игра, но статус её таков, что количество вариантов на доске больше, чем звёзд во вселенной. Шахматы, а тем более шашки, по интеллектуальной нагрузке не идут с го ни в какое сравнение. Это сильная игра, позволяющие решать стратегические и тактические задачи на доске. Традиционно фишки для игры в Го называются камни. Их может быть бесконечное количество. В классической игре в Го используют камни только белого и чёрного цветов. Однако мы говорим именно о Богобане, экране метамодерна. Это проективная методика, построенная на сочетании теории метамодерна и нескольких научных дисциплин и концепций. При создании Бога Бана стояла задача, чтобы этот инструмент был понятен людям европейского мышления, а также представлял психосемантику, плоскость, которая несет в себе группу смыслов. Эта модель для практического применения парадигмального анализа — Метамодерна, где используются 108 гуманитарных экранов. Каждый из них это новое видение, направление. Меняя экраны метамодерна в процессе работы с инструментом, можно посмотреть на один и тот же проект с разных сторон, лучше понимая характер и динамику его развития. Такой подход позволяет увидеть любую ситуацию, событие более ясно и понять, какое развитие является желаемым и что для этого необходимо сделать. С помощью Богобана мы проверяем силу наших решений через телесные ощущения, визуально-кинестетическое определение. Кинестетика — это некая реакция тела, а визуально — это когда мы смотрим на себя, на камне на доске. Камни, фишки, символы присутствия внимания и силы человека в парадигмальных квадрантах Богобан. Когда мы ставим камень на какое-то место доски, то создаём в этой области якорь, катализатор силы. Работая с инструментом, мы определяем количество силы, камней, а также направление движения этой силы. в тех или иных полях смыслов для реализации проекта. То есть мы будем ставить камушки в разные квадранты экрана и ощущать, что после этого произошло. Применение богобана обостряет внутреннее чувство себя, развивает навык осознанности и умение прислушиваться к тонким телесным реакциям. Эта методика помогает улучшить устранить ментальную инерцию при рассмотрении проблемной ситуации, сформировать у человека интегративный подход к анализу ситуации и создать позитивную мотивацию к решению стоящих перед ним задач. Богобан как инструмент существует в трёх видах: красивая настенная магнитная доска с цветными камнями, фишками для использования дома и в офисе. Дорожный магнитный формат. Графический. Можно рисовать поле и камни самостоятельно на бумаге, используя карандаш и ластик. Но работа с доской и камнями позволяет быстро менять позицию, не отвлекаясь и сохраняя концентрацию на ощущениях. Заметьте, мы ставим камни на пересечении линий внутри квадрата экрана. Это традиция игры в го. Богобан удобен тем, что это магнитная доска, которая держит камни в заданной композиции в контексте вашего проекта. А значит, желаемую фигуру камней можно оставить на экране, чтобы подумать и со временем вернуться к ней. Вы всегда можете подвинуть один из символов, чтобы проверить, а что будет, если так? Нет, не нравится. А вот так интереснее. При перестановке камней у вас меняются ощущения в теле, появляется возможность отследить, как процесс изменения композиции на доске отразится на развитии вашего проекта. Так происходит настройка визуально-кинестетической сферы организма. Второе. Богобан. Эффект превосходит все ожидания. Богобан эффективный инструмент, уникальный в своей простоте. Он позволяет не только осмыслить задачу аналитически, но и по наитию интуитивно перевести её в рабочую плоскость, понятную даже ребёнку. Те, кто решал задачи с помощью Богобана, на опыте убеждались, что это невероятный инструмент в профессиональных руках. Несмотря на свою простоту, Модель помогает результативно решать сложнейшие жизненные задачи. Во время работы с этим инструментом сильно активируются нейронные сети. И не стоит ими жонглировать, то есть менять темы проработки во время одного сеанса, иначе не избежать чрезмерного ментального напряжения, а это не экологично. Работать с Богобаном следует в таком режиме. Одна встреча, сессия 1 запрос. Проблема. Именно телесность определяет физиологию мотивации, решений, впечатления, которая становится основанием для результативного мышления. Мышление вторая производная от телесности. Модель позволяет проработать свою задачу личностно. эта доска для размышлений с опорой на телесные ощущения вижу, чувствую, ощущаю, понимаю и возможность наглядной рефлексии. Вся наша работа заключается в том, чтобы перевести бессознательное в сознательное, а значит, сделать его управляемым. 2.1. Сенсорный тест перед работой с богобаном. За неимением у слушателя профессионального инструмента мы будем использовать графическую модель для тестирования и трансформации своего состояния. Если вы взяли листик бумаги, удобнее в клетку, то сначала нарисуйте квадрат и разделите его на четыре части. На нём карандашом отмечайте кружочками места, куда бы хотели поставить камни. Перевести фокус внимания. Как вы поняли, каждый из секторов соответствует определённому окну метамодерна. Вместо графического рисунка модели можно играть с мышлением на шахматной доске с использованием различных фишек. В чём суть игры? Вы осмысливаете движение камней в поле экрана метамодерна в контексте вашей задачи и одновременно осознаёте телесные ощущения. Итак, перед началом работы с богобаном желательно проверить своё восприятие этой модели через сенсорный тест. При его проведении обращайте внимание на телесную реакцию при перемещении камней из сектора в сектор. Это даст основание для проверки вашего мнения по определённому вопросу. Для сенсорного теста возьмём экран метамодерна стороны света. Первый сектор квадрата восток, второй юг, третий запад, четвёртый север. Глядя на экран стороны света, спросите у себя, где больше всего хотите оказаться. В качестве ответа берёте один камень и ставите в тот сектор, который больше всего откликается. Если вы любите юг, то чтобы определиться с тем, где вы хотите сейчас оказаться, Поставьте камень на пересечение линий внутри второго квадранта, и затем прислушивайтесь к своим ощущениям, обращая внимание на то, нет ли внутреннего дискомфорта, сопротивления. В принципе, это понятие несложно. Мы же в повседневности сразу у себя отслеживаем внутреннее напряжение, сопротивление, когда пытаемся сделать то, что не хотим. Затем попробуйте передвинуть этот же камень в четвертый квадрант с север и понаблюдайте, что вы при этом почувствовали. Если есть внутреннее напряжение и неудовлетворение, верните камень обратно, во второй квадрант. А что сейчас почувствовали? Вернулся ли внутренний комфорт? Так в процессе практики с камнями на доске У человека постепенно налаживается резонансное взаимодействие с богобаном. Тогда каждое движение камня вызывает в человеке ответный импульс, отклик. Конечно, так происходит у тонко чувствующих людей, у кого есть контакт с собой. Тот, кто регулярно использует инструмент богобан, ощущает, что словно теряет ресурс при перемещении камня не в свой квадрант. И скорее хотел бы вернуть камень туда, где он стоял прежде, например, во второй квадрант юг. Затем, когда появилась отчётливая телесная реакция на перемещение камня, можно усложнить задание. Возьмите 3 камня. Понаблюдайте за тем, как будете себя чувствовать, если поставите в выбранный вами квадрант, например, юг 2 камня. А туда, где бы вы тоже хотели быть, но в меньшей степени, допустим, в первый квадрант восток, один камень. То есть сила вашего желания во втором квадранте больше, чем в первом. И теперь попробуйте один камень из второго квадранта переместить в первый. Ощутили при этом противоречие, чувство внутреннего сопротивления? Если да, то верните камень обратно. И обратите внимание на изменения вашего состояния. Как уже поняли, работая с инструментом, мы всегда руководствуемся ощущениями. Аналогично можно подвигать камни и по другим квадрантам. Чтобы завершить окончательную постановку камней, скажите себе: "Расставь эти камни так, чтобы у меня было максимально приятное чувство". создав гармоничную композицию на доске, вы фактически сделали пространственную расстановку в психосемантической решётке. Вот и все рекомендации по тому, как сенсорно протестировать себя на инструменте Богобан. Если вы результативно прошли такой тест-драйв, то теперь уже на практике знаете, что значит проверять силу своих решений через ощущения, через визуально-кинестетическое определение. Благодаря таким упражнениям человек учится прислушиваться к себе и налаживать с собой контакт. В дальнейшем этот навык позволит принимать верные решения в разных жизненных ситуациях. Если вдруг кто-то не слишком чувствителен к своим ощущениям, то он может использовать модель квадрат метамодерна исключительно в аналитическом ключе. Это также будет эффективно. У нас нет задачи предлагать только один инструмент всем людям. Все мы разные, все мы равны. Третье. Основные принципы работы с богобаном. Первое Визуально-кинестетическое определение и моделирование. Богобан позволяет не только произвести диагностику состояния проекта в настоящий момент. Он дает возможность исправить положение вещей, если что-то не устраивает, через визуально-кинестетическое моделирование. Когда меняется постановка камней на экране в желаемом для проекта направлении, то у человека нестабильнее. изменяется поток ощущений. Проще говоря, можно не только что-то диагностировать в контексте проекта, но и корректировать и моделировать желаемый результат. Второе. Центр доски Богобан сердце личности. Самый центр доски Богобан является символическим сердцем личности. Этот центр обозначает присутствие личности человеческое я Чем более значимо и важно что-либо для человека, тем ближе к центру доски он ставит камень, а значит это оказывает большее влияние на его чувство. Например, что важнее для меня сейчас: поступление в университет или узаконивание отношений с женихом, невестой? Верно и обратное. Чем дальше от центра доски, тем меньше интенсивность явления, проявленность проекта в жизни человека. Например, проект возревает недавно, значит, ставим камень дальше от центра. Одна из версий поставить камень на такое расстояние от центра, которое соответствует значимости проекта лично для вас. Это своего рода масштабирование. Чем значимее постановка, тем ближе она к центру. Третье. Принципы диалогичности в работе с экраном: контрастно-нюансный диалог. Работа с Богобаном во многом соответствует схеме работы с экраном метамодерна, поэтому детально останавливаться на этом не будем. В этой модели также работают по контрастным, полярным диагоналям. Первый квадрант полярен третьему, хотя они оба и характеризуются внешними показателями. Первый квадрант тело, третий социум. Второй и четвёртый квадранты тоже полярно различны, хотя оба представляют мир внутренний. Второй квадрант мир эмоциональный, а четвёртый мир духовный, который не познаётся снаружи. Принцип контрастного диалога между диагональными квадрантами, первый и третий, второй и четвёртый, применяется, когда нужно сбалансировать полярные отношения между камнями, найти общий центр, идею и сделать дифференциацию ценностей. Отношения с близлежащими квадрантами называются нюансными, между четвёртым и первым, вторым и третьим квадрантами. а нюансный диалог выстраивается между камнями, расположенными в этих секторах. Четвертое. Принцип усиления камней. Отношение мать и дитя. Вы уже знаете, что круг развития идет по часовой стрелке. Все, что остается сзади, является ресурсом. Все, что впереди, целью, либо желаемым результатом. Соответственно, впереди – творческая энергия, а сзади питающая. Эти отношения называются мать и дитя. Например, если камень стоит во втором секторе, то камень первого квадранта является для него источником материнским. Аналогично, если мы хотим усилить камни в третьем квадранте, то нужно поставить камень-ресурс во второй квадрант. При этом можно задать себе вопрос: когда во втором квадранте появился дополнительный ресурс, то как себя чувствуют камни в третьем квадранте? В работе с инструментом используется принцип усиления как ресурса, так и цели. Например, если вы хотите усилить цель, то в процессе размышления спросите у себя: Что мне нужно сделать, чтобы камни из третьего квадранта стремились к реализации в четвёртый квадрант? И приходит ответ: нужно поставить фишку в четвёртый квадрант. Тогда это будет усиливать притяжение камней из третьего квадранта, так как в четвёртом квадранте творческая энергия. Во втором квадранте энергия питающая по отношению к камням третьего квадранта а в четвертом творческое, притягивающее. Пятое. Вариативность техник богобана и разные цветовые интерпретации камней. В богобане используются камни разных цветов. Мы же пока рассмотрим только белые и черные камни. Однако в зависимости от техники эти камни имеют различное значение. Такая вариативность техник делает мышление гибким и целостным. К примеру, одна из практик: на доску ставят несколько камней, определяя, что уже есть, а что только хочется получить. Где есть симптом и желаемый результат. В богобане много интерпретаций. Он открывает большие возможности для саморазвития. Например, можно работать с теневой и проявленной частями личности даже самостоятельно. Шестое. Феноменологический принцип. Как в любой практике, ориентированной на феноменологию, при постановке камней можно обратиться к себе. Ощути дай мне реакцию в чувствах, в мышлении, в телесности о том, достаточно или недостаточно, хорошо или плохо. Это простые критерии, не требующие логического вмешательства. Седьмое. Сила камней. Ощущение необходимого и достаточного. Главное в работе с богобаном просто чувствовать и постоянно поддерживать диалог с собой. Ставить камни нужно интуитивно. Такое количество, сколько, по вашим ощущениям, требуется для наполненности квадранта, создания его массы. Ставьте столько камней, сколько соответствует каждому этапу развития проекта. Их можно выставлять и на оси, потому что это граница между квадрантами. В работе с инструментом важно осознавать, что камни олицетворяют силу И когда в каком-то квадранте собирается много камней, это означает, что там накапливается масса, энергия, внимание, мотив, интерес. Чем больше камней в квадранте, тем больше его масса. Однако важно иметь здоровое чувство меры и чёткое ощущение, когда камней становится достаточно для наполненности квадранта. особенно когда человеку для работы с проектом предлагается бесконечное количество ресурсов камней важно не перегрузить себя избыточной массой энергии проекта например можно задать себе вопросы чтобы мой проект был реализован сколько камней нужно поставить и куда желательно вести диалог с собой вслух во время работы с богобаном размышляя о реализации проекта В конце работы, если постановка камней в контексте вашего проекта вам понравилась, то её можно оставить на доске, чтобы она лучше запомнилась, вошла в память. И в конце дня хорошо бы уйти спать с ощущением, что ваш проект как-то реализуется в такой композиции камней. Четвёртое. Основные способы работы с моделью Богобан. Рассмотрим две техники работы с богобаном, которые подходят для начинающих. Первая. В одной из них можно ставить камень в тот или иной квадрант, руководствуясь вопросами: где уже существует мой проект, где я хочу, чтобы проект существовал. Определяете местоположение камня через симптом и желаемый результат. анализируете проект с точек зрения хочу, не хочу, где уже есть и что мне надо. В результате получаете на доске некую композиционную фигуру из камней. Чёрный камень, если можете сказать, я уже существую в этом, или это явление существует в моей жизни. Белый камень означает, я хочу там существовать. или хочу, чтобы это явление там существовало. Если вы используете графическую модель, то белый камень это полый кружок, а чёрный закрашенный. Например, если вы хотите подкачать тело, сделать его атлетичным, то белый камень ставите в первый квадрант экрана тело. А если хотите больше практиковать медитацию, то ставить себе белый камушек в четвёртый квадрант, тем самым как бы провозглашая: мне хочется сюда вносить больше осознанности. По сути, человек становится сам себе консультантом, размышляя вслух при постановке камней на доске Богобан. Второе. В Богобане также используется техника по работе с тенью и светом. Свет реализованная часть. То, что очевидно, проявлено и понятно. На доске это белые камни. Тень это нереализованная часть, место, где находится потенциал. На доске это чёрные камни. Они символизируют энергию того, что нам надо, но ещё пока нами не осознаётся и находится как бы в тени, то есть ещё не проявлено. Это также важно отображать камнями на экране, как и осознаваемые нами вещи. Когда непроявленное появляется в виде знаков в психосемантическом поле квадранте, то человек видит его. И тогда, глядя на доску, об этом знает не только он, но и его нейроны знают, что оно там есть. Кстати, в другой технике работы с инструментом чёрный камень это вопрос, а белый Ответ. Существует много интерпретаций и возможностей с точки зрения профессионального применения богобана. Пятое. Как работать с богобаном? Работа с богобаном проста и проходит в четыре основных шага. Первое. Задайте себе вопрос в контексте проекта и выбранной техники. Второе. Поставьте камень на доску, руководствуясь внутренним чувством. Третье. Прислушайтесь к телесным ощущениям. Четвёртое. Далее есть два варианта. Если испытываете положительные чувства, внутреннего комфорта, интереса, удовлетворения, то двигайтесь дальше. Снова задаёте себе вопросы из пункта 1. И далее по кругу до чувства насыщения, завершённости. Если возникло чувство противоречия, сопротивления, беспокойства, дискомфорта, то меняете положение камня, пока по ощущениям не найдёте его место. Затем снова задаёте вопросы с пункта 1 и так прорабатываете все квадранты экрана. 6. Практическое применение Bogoban на примере вашего проекта. Чтобы изучение этого раздела стало более результативным для вас, возьмите в качестве примера собственный проект. В учебных целях поработайте над ним, следуя демонстрационному описанию, как применять Bogoban на практике. Демонстрацию работы с Bogoban мы проведём на базовом экране этапы развития проекта. Итак, Подумайте о своем любимом проекте. Нарисуйте на листе бумаги квадрат 8 на 8 клеток и разделите его на 4 части. В результате у вас появится экран метамодерна. Вместо белых и черных камней рисуйте пустые и закрашенные кружочки в контексте вашего проекта. С этой же целью можно использовать шахматную доску и шашки, пуговицы и так далее. Внимательно слушайте описание и параллельно прорабатывайте свой проект. Ваша задача прийти к его реализации, то есть в четвёртый квадрант. В этой работе руководствуйтесь принципом диалогичности: вопрос ответ. В качестве ответов на вопросы добавляйте камни на доску Богобан. Цвет выбирайте в зависимости от вашего взгляда на проект в определённом квадранте. Камни ставьте, если работаете графически, то рисуйте на пересечении линий, полос внутри экрана. Здесь используйте такую интерпретацию камней. Белый камень означает свет, то, что понятно, проявлено. Чёрный камень символизирует тень, то, что непонятно. не проявлено. Как вы уже знаете, первый квадрант, правый верхний сектор квадрата, называется зарождение. Поставьте сюда столько камней, сколько по вашим ощущениям соответствует развитию проекта в настоящий момент. В учебных целях давайте вместе пройдём по всем этапам расстановки камней на этом экране. исключительно для лучшего понимания механизма работы с инструментом условно разделим шаги продвижения по модели и пояснения к ним на части действие и следствие соответственно а трансцендентные границы перехода из одного квадранта в другой обозначим фразой подготовка к переходу в следующий квадрант этапы развития зарождение становление Взревание реализация. Первое. Первый этап зарождение. Любой проект начинается в первом квадранте зарождение, а значит, здесь надо собрать достаточно сил, чтобы запустить проект. Количество камней не ограничено, но не забывайте про чувство меры. Отслеживайте телесные ощущения, И внимательно наблюдайте за процессом расстановки камней на экране. Если вы прошли сенсорный тест успешно, то при добавлении камней в первый квадрант наверняка появится телесная реакция. Действие. Спросите у себя, сколько мне надо сил, чтобы мой проект состоялся. Прислушайтесь к своим ощущениям и начинайте постепенно по одному добавлять камни в первый квадрант. следствие. Вместе с камнями в квадрант зарождения приходит определённое количество сил вашего внимания. По-другому этот сектор называется этап вынашивания, как в перинатальном периоде экран перинатальные матрицы. Метафорически говоря, так растёт плод, ваше дитяще, проект, действие. Добавьте ещё одну фишку в первый квадрант, и будто бы он ещё подрос. Прислушиваясь к своему внутреннему ощущению, поставьте ещё камушек, и ещё энергия мотива пришла сюда. Прочувствуйте это расширение в теле. Следствие, таким образом, увеличивается масса, постепенно происходит вынашивание проекта в квадранте зарождения. Действие. Далее задайте себе вопрос: достаточно ли мне энергии камней для вынашивания этого проекта или ещё нужно добавить? Если есть необходимость, поставьте ещё белый или чёрный камушек. Цвет выбираете в зависимости от ощущений и его символического значения. Подготовка к переходу в следующий квадрант. Спросите у себя «Что для меня значит сепарация этого проекта?» Не спешите ставить фишки, прочувствуйте свой ответ. Если чувствуете, что камней в первом квадранте не достает, то добавляете еще сколько-то черных камней, означающих то, что нам пока непонятно, до ощущения, что сейчас проект уже готов к сепарации, переходу в следующий квадрант. Затем узнайте у себя. Если переведу камень в другой квадрант, то что произойдет? И лишь после того, как вам станет ясен ответ, переводите проект во вторую стадию развития. Второе. Второй этап. Становление. Вы организуете сепарацию из состояния вынашивания в состояние становления. Действие. Начинаете передвигать белый камень из первого квадранта во второй. Переставили его и прислушайтесь к себе. Если почувствовали: "Нет, в первом квадранте стало маловато", то добавьте туда, например, чёрный камушек. Можно перевести ещё один камень из первого квадранта во второй, если вдруг появилось такое желание. Следствие Это может повлечь за собой изменение потока телесных ощущений, и возникает чувство, то, что было секунду назад в зарождении, перешло в режим становления. Важно адаптировать себя к новому чувству через зрительное наблюдение доски. Действие. Спросите у себя, если принимаете такую постановку перехода, то что меняется в других квадрантах? Следствие. Из состояния фантазии проект перешёл в состояние мечты. Вы создаёте историю развития проекта. Подготовка к переходу в следующий квадрант. При желании добавляйте камни во второй квадрант до ощущения наполненности данного этапа. Следствие. Это будет означать переход в следующий квадрант. возревание. Третье. Третий этап взревание. Действие. Двигая энергию воплощения проекта, продолжайте размышлять. Кому может быть интересен мой проект? Следствие. Третий квадрант это квадрант социума. Функция коммуникации, дизайна, индустриализации. Действие. Затем можно спросить у себя, как ещё развить этот проект, как с помощью инструмента стимулировать движение к реализации. Ставите ещё фишки в те квадранты, куда хочется в контексте вашего проекта. Отмечаете, что происходит в других парадигмах, квадрантах, когда проект так возревает. Третий квадрант. Следствие Постепенно меняется история вашего проекта от того, что вы передвигаете один за другим камушки из одного квадранта в другой. Изменилась вся постановка камней, и, соответственно, изменилось ощущение проекта. Вы создаёте динамику изменений, которая приводит вас к развитию. Изменение положений камней на доске Богобан порождают изменения во внутреннем мире человека, которые потом проявляются и во внешнем мире. Действие. Вопрос. Что я могу сделать, чтобы вызревание пошло быстрее? Вопросы по ситуации задавайте экспромтом. Смотрите на доску и размышляйте. Возможно, ещё какие-то камни хочется сдвинуть. Следствие. Все квадранты взаимосвязаны между собой. И если передвинуть, например, еще один камень из-за рождения в становление, это отразится на всей композиции. Подготовка к переходу в следующий квадрант. Когда в области социальной реализации накапливается достаточно ресурса, камней, то вдруг приходит чувство, что проект становится мощнее. И может возникнуть ощущение, что сейчас уже можно двигаться дальше к реализации четвёртый квадрант. Для облегчения работы по переходу проекта в четвёртый сектор можно вспомнить ключевые слова четвёртого квадранта: метамодерн, например, мудрость, любовь, духовность, интеграция, душа, счастье и другие. И если необходимо, Продолжайте постановку камней до чувства завершения, удовлетворения от хорошо сделанной работы. Четвёртое. Четвёртый этап реализация. Действие. Вопрос: как вы расставили свой интерес? Подведите в каком-то смысле графический итог. Следствие. Тайна реализации в четвёртом квадранте, именно там Интерес развития любого проекта. Действие. Ставите, например, чёрный камень в четвёртый квадрант. Может быть, кому-то нравится существовать в третьем квадранте. Замечательно, но давайте стремиться в четвёртый как можно больше. Примеряете. Пытаетесь поставить белый камень в четвёртый квадрант. Если нужно по ощущениям, можно заменить его на чёрный. Возможно, вы захотите больше заниматься духовной практикой в рамках реализации своего проекта. Тогда поставьте белый камушек в четвёртый сектор. Хотите больше осознанности? Ставьте в четвёртый квадрант ещё белый или чёрный камушек в зависимости от ваших ощущений. Можно посмотреть на свою получившуюся композицию и, например, понять, что для реализации проекта не хватает целестности. Тогда ставите чёрный камень в первый квадрант. А если кажется, что не хватает творчества, то ставите камень в третий квадрант. Работаете с инструментом Богобан, руководствуясь внутренним чувством, знанием экранов метамодерна и ключевых слов. Завершение работы. После завершения работы важно посмотреть из метопозиции наблюдателя, как бы сверху, на конечное распределение камней на доске, на всю картину целиком. Всё ли вас устраивает или есть желание что-то поменять в этой расстановке? Осознав внутренний ответ, завершите процесс работы с инструментом. Затем посидите спокойно какое-то время, глядя на конечную композицию камней. Её фигуру. И осмыслите, как изменилось сейчас ваше понимание и ощущение проекта. Дайте себе полноценную обратную связь. Желательно записать ответ на этот вопрос, а также ваши идеи и озарения, полученные в результате работы с Богобаном. 7. рекомендации по дальнейшей работе с книгой и практическому применению инструмента Богобан. Итак, вы познакомились с Богобаном. Работа с этим инструментом даёт возможность создавать новые нейронные связи в мозге и менять мышление так, чтобы действовать результативно в рамках вашего проекта. Трансформация происходит на уровне нейронных связей. В процессе выстраивания на экране богобан желаемой композиции стоит отметить, чем больше личного труда вложено в работу с инструментом, тем больше будет привлечено психической энергии и активировано нейронных связей, а значит и результат будет сильнее. Для более глубокой проработки вашего проекта с помощью этого инструмента Вам нужно будет следовать приведённым далее рекомендациям работы по главе 7. Первое. Изучите главу 7, и в процессе освоения экрана Личный проект задавайте себе вопрос: что означает то или иное ключевое слово из этого экрана в отношении моего проекта? Также отслеживайте, на каком преимущественно этапе развития, в каком квадранте Находится ваш проект в текущий момент. Второе. Ответ на каждый вопрос желательно записывать. Это потребуется для заполнения экрана Богобан. Важно помнить, чем более тщательно и детально проработан проект, тем лучше у вас выстраиваются нейронные сети в мозге. В нашем подходе мы руководствуемся представлением о том, что с точки зрения функционирования мозга любая задача это сумма нейронных связей, а решение задачи происходит тогда, когда количество психической энергии привлечённых нейронных связей превышает энергию сложности задачи, проекта. Третье. После того, как выполните эти задания, Найдите в приложении диагностический экран. Четвёртое. Используя записи анализа своего проекта, перенесите с помощью камней своё видение проекта через квадранты модели на диагностический экран Богобан. Как всегда, руководствуйтесь интуицией и телесными ощущениями. Работа по главам с 8 по 14. После работы с экраном из главы 7 и доской богобан у вас сложится первоначальная композиция из камней. Дальше вы будете слушать следующие главы и параллельно работать с ней, постепенно добавляя туда новые камни. Работа над проектом по экранам метамодерна с помощью инструмента богобан позволяет управлять своей реальностью через подсознание. Это даёт возможность проявиться новым мыслям и решениям, позволяет включиться в состояние потока, чтобы легко двигаться к реализации проекта. Изучая главы с 8 по 14, анализируйте свой проект через предложенные в них экраны, как это уже делали с экраном Личный проект. После освоения материала каждой главы Вносите необходимые изменения в композицию вашего проекта согласно своим записям. Таким образом, вы проведёте диагностику своего проекта на данный момент. У вас сложится представление о том, как вы видите этапы его развития через призму экранов квадрата метамодерна и что проект представляет собой в целом. Результатом работы станет созданная вами определённая фигура из камней, композиция на доске богобан, которая отражает ваш проект. Если вам понравится получившаяся композиция, то можно будет оставить её в таком виде. Удовлетворение от её рассматривания может говорить об отсутствии внутренних ограничений к реализации проекта. Если же почувствуете, что хотели бы Изменить получившееся расположение камней, то сможете создать новую композицию. Для этого используйте второй экран Богобан для моделирования вашего проекта. При моделировании вы гармонизируете композицию, создавая положительное впечатление от своего проекта. Так вы формируете проектное мышление, ведущее к желаемому результату. В процессе расстановки камней Важно наблюдать положительную динамику в чувствах, ощущениях и мыслях. Моделирование. Первое. Настройтесь на работу, ответив себе на вопрос. «Как бы мне хотелось видеть свою ситуацию, свой проект?» Второе. Возьмите то же самое количество камней, что и на диагностическом экране. Затем, прислушиваясь к себе, задавайте, Начинайте поочерёдно ставить камни на богобан. Третье. Используя принципы из главы 6, расставьте ресурсы в том порядке, который, по вашим ощущениям, будет продвигать вас к успешной реализации проекта. Для работы с инструментом используйте следующие смыслы камней. Белые то, что ясно и понятно для вас. Чёрные то, что неочевидно, непонятно. но присутствуют в проекте. Четвертое. Так как Богобан работает на рефлексии, обратной связи, то в процессе моделирования вам помогут следующие вопросы. Что я чувствую? Какие у меня есть ощущения? Каким образом я могу сейчас описать свою ситуацию? Изменили положение камня и наблюдайте, как изменились камни, описание ситуации, чувства, ощущения